Весь двор был уже полон голодьбы, посольство из черкасков взбудоражило всех. Все были пьяны по случаю возвращения атамана и казаков товарищей. В одно мгновение Родивон был связан, Степана мутило от бешенства. раны еще отходную ему читать стали. «Эй, затопить печь в пекарне!» — крикнул он живо, — «и волоки его туда, собачьего сына!» Ого-го! как леший загикал, Алёшка Каторжный, который любил всегда идти как можно дальше, чтобы возврата никому не было. Вот это по-казацки! Весь кагальник, задыхаясь от волнения, густо сдвинулся к пекарне у перевоза. В огромной печи уже полыхал огонь. Никто еще толком не знал, что будет, но уже как-то все предвкушали сладость безмерного ужаса. «Братцы, ради Христа!» — шелестело мертвевшими синими губами Родион. «Пожалейте малых детей, ведь я такой же казак, велел круг ехать, так как же я могу упорствовать, братцы?» Но никто его не слушал. Степан, налитыми кровью глазами, они всегда были у него в пьяном виде красные, поглядел в рыжие вихри огня в печи. «Бросай его в огонь!» Чувствуя привычное в таких случаях кружение головы, крикнул он «Живо!» Все ахнули и жадно сгрудились к пекарне ближе. «Братцы, ради Христа!» Напряженные, топотня ног по глиняному полу, суетливые переговоры низкими голосами, мольбы замирающие и вдруг душу раздирающий крик Огонь, извиваясь и дымя, быстро раздел Родиона, веревки, перегорев, лопнули, и весь черный, уже без волоса и в тлеющих тряпках, он вдруг полез из огня назад. — Не пускай, черти! — крикнула Лешка. — Испугались? Пихай назад! Дрючками запихали горящего Родиона в огонь, и чело печи забросали дровами. Печь заревела, и густая вонь разлилась по всему берегу. «Видели?» — торжественно обратился Степан к мертвевшим товарищам сгоравшего Родиона. «Ну вот идите назад и скажите Корнили, что всех их также жечь буду, которые близко подойдут к Кагальнику. И ему тоже будет, и не гляди, что крестный, а теперь геть и швыче». И началась дикая, ревущая, блюющая и сквернословящая попойка по всему кагальнику. Все славили храброго и тароватого атамана. Только одна Матвеевна ходила с заплаканными глазами по своей хате. Все ее мечты рушились. На другое утро началось похмелье, а там к ночи прискакал из царицы нагонец и принес странную весть, что Ивашка-черноярец вместе с полюбовницей своей скрылись неизвестно куда. Степан только рукой махнул, все одно дальше виселица не уйдет. Очухавшись после разгула, он все читал со своими приближенными прибывшие к нему грамоты, долго и не раз говорил с глазу нагло глаз с гонцом Дорошенко, а так как гонец из Запорожья все никак не мог прийти в себя — то на морозе облил его несколько раз ледяной водой, пока тот не очухался совсем. И с ним была долгая беседа. Потом Степан получил какую-то грамоту от Корнила Яковлева, и один уехал в Черкасск. Крестный отец, приняв его тайно, уговаривал его за угощением бросить воровство. Но Степан угрюмо говорил, что теперь поздно, и что он пойдет до конца. И напился пьян, и валялся в шубе с оболей, где попало под лавкой, и, придя немного в себя, снова пил и ругал черкасских казаков. «Сволочи! Когда мы в поход пошли, не вы ли деньгами нас поддержали?» Облокотившись на стол, мрачно говорил он, «А теперь чуть неудача! Вы опять на колени, помилуй великий государь! Да вы б лучше нас-то поддержали, сволочи вы, только и всего!» Понимая хорошо, что «не смажешь, не поедешь», он одарил свою старшину черкасскую дорогими подарками, корнили шуба рысья досталось, кому котел серебряный, кому что, но все же они за ним не потянули, и он, разругавшись, снова поехал в кагальник. Задержать его не посмели, все еще за ним сила была».